восьмая. Прорыв. «Урядник, мы сейчас вперед пойдем. Поддержишь нас пулеметным огнем?» — спросил Верхотурова сотник Анисимов, заменивший раненого командира первой сотни нерченцев под Есаула Шарапова. «Поддержим, ваш бродь. Я подвора расчета на флангах поставил, а остальные вместе с вами в цепи пойдут. Дадим прикурить желтым В этот момент орудия отряда дали пятый слитный залп, и наступила тишина. «Братцы, за веру царя и Отечества! В атаку! Вперед! Марш-марш!» Сотник поднялся с земли, выхватывая шашку, в другой руке зажав револьвер. Правее точно так же поднимал в атаку четвертую сотню амурцев, хорунжий и Казаки с дружным ревом и матом-перематом пошли в атаку, стреляя на ходу из казачьих мосинок. Шесть расчетов Матсона шли в цепях, поливая перед собой чуть ли не на расплав ствола. На флангах их поддержали огнем еще по два ручных пулемета, к которым присоединились Максим из стачанок. В этот момент три сотни китайских всадников попытались ударить в правый фланг атакующих, но к двум тачанкам тут же присоединилось еще две из резерва, и слитный огонь четырех Максимов и двух Мацинов поставил крест на этой попытке. Из этого огненного ливня назад выскочили, дай бог, половину всадников. Их панический отход вызвал отступление пехоты противника. «Господа, пора вводить в бой резерв», Ренинкамп оторвался от бинокля, оглядев офицеров, остановил взгляд на сотники Токмакове. «Алексей Матвеевич, вместе с сотней Вертопрахова атакуйте противника. Коноводам первые и четвертой сотен передайте, чтоб шли вперед. Пусть наступающие казаки поддержат вас в конном строю. Слушаюсь, ваше превосходительство». Сотник убежал. «Как думаете, господа, удастся ворваться на плечах бегущего противника на перевал?» Поинтересовался генерал, никому не обращаясь. «Думаю, нет, ваше превосходительство», — произнес подполковник Лодыжинский. «Это очередной заслон и разведка боем». «Что же, посмотрим», — несколько раздраженно произнес Павел Карлович и вновь приник к биноклю. Через полчаса оказалось, что Гавриил Михайлович был прав. Едва казаки дошли до зоны поражения орудий противника на перевале, те открыли огонь, несмотря на то, что наши войска висели буквально на плечах отступающих китайцев. Шарапнель стала косить всех подряд. Казаки дружно отвернули вправо и влево, выходя из-под огня. «Не меньше пары десятков пушек, и, главное, своих же не жалеют», произнес Лодыжинский, опустив бинокль. «Вы правы, говорил Михайлович. На сегодня все. Возвращаем казаков назад. Надо найти место для бивака и осуществить разведку позиций противника», произнес устал Оренинкампф. «Какие будут предложения...» «Ваше превосходительство, разрешите, я ночью схожу с охотниками в разведку», — молодцевато произнес я. «Тимофей Васильевич, вам нужно думать уже другими категориями. Вы не Харунжи и даже не сотник». Ренинкампф несколько раздраженно посмотрел на меня. «Харунжи и Сильверстов справятся с этой задачей». «Если пойдет с братами, извините, ваше превосходительство, то справится. «Я в курсе вашего особого десятка», — генерал интонации выделил слово «особого». «Разрешаю, чтобы группу охотников составили ваши браты. Но чтобы все живы остались, пулеметную команду с мацинами я терять не могу». «Слушаюсь, ваше превосходительство». «Гавриил Михайлович, определитесь с местом бивака, дозорами и прочим. Завтра будем думать, как взломать этот орешек. Пока отходим». Ночь прошла спокойно, несмотря на то, что противник был не далее, чем в шести верстах. Ромка, взяв по две тройки братов, ушел в сумерках на разведку. Беспокоясь за них, ночь практически не спал. Под утро, как только забрежил рассвет, охотники вернулись, притащив с собой языка. Жалко, что из рядовых всадников. Как оказалось, плохо спал в эту ночь не только я. Не успел я с братами перекинуться и парой фраз, как к нам подошли Ренинкамп с лодыжинским и переводчиком-китайцем с интересным именем Ван Дам Гуй. На Жан-Клода Ван Дамма из моего времени пространства этот представитель китайского народа был абсолютно не похож. Одним словом, ну нет, двумя словами, маленький гуй. Тем не менее, к допросу языка переводчик приступил рьяно, и вскоре между ними разразилась отчаянная перепалка на очень высоких тонах. «Что происходит?» Глядя на ругающихся, удивленно поинтересовался генерал. «Ваше превосходительство, пленный из Манчжур, точнее, ведет свой род еще от древних джурджений. Он возмущен тем, что наш переводчик, который, оказывается, тоже из Манчжур, обрезал косую и служит проклятым иноверцем. Грозит отрезать нашему Вандаму голову. А переводчик... Ну, в общем, гуй говорит, что пленному сейчас самому отрежут голову, если он будет молчать. Улыбаясь, произнес я, внимательно вслушиваясь в активный и громкий диалог. «Вы так хорошо знаете китайский язык, Тимофей Васильевич», поинтересовался Лодыжинский. Аринин Камп взглядом показал, что очень желает услышать ответ на этот вопрос. «Гавриил Михайлович, они говорят на горном маньчжурском диалекте, поэтому понимаю половину слов из того, что слышу. Плюс к этому они еще и ругаются, используя неизвестные мне идиомы, соответствующие нашему мату. Но общий смысл я уловил». Переводчик, услышав мои объяснения, сверкнул белозубой улыбкой и произнес... — Ваше превосходительство, задавайте вопросы. — Сколько войск артиллерии генерал Джан собрал на перевале? Ван Дамгуй перевел, и снова началась ругань. — Да что там опять? — раздраженно произнес Павел Карлович. — Как ни жаль, ваше превосходительство, но плененный оказался упертым фанатиком. Вряд ли мы что-то от него узнаем. Опять грозится смертью переводчику. Невесело ответил я генералу. «Черт побери! Есть, как вы говорите, Тимофей Васильевич, язык, а толку от него никакого?» Ременкампф раздраженно махнул рукой. «А рунжий, Селиверстов, доклад!» «Ваше превосходительство, мы еще не успели нанести на карту разведанную обстановку», — виновато произнес Ромка. «Пройдемте в штаб, там все и покажете». Голос генерала не предвещал ничего хорошего. «Да, всю жизнь в армии инициатива имеет инициатора», подумал я, успев подмигнуть лису, направляясь за командиром отряда. В штабной палатке Селиверстов совместно с Туром подробно рассказали о результатах разведки. Оказывается, тройка Верхотурова исследовала левый фланг позиций китайцев, а Ромка вместе с тройкой Шаха — правой. По докладу казаков нас ожидала как минимум трехрядная оборона противника. По левому флангу обойти позиции китайцев не представлялось возможным из-за скального уступа. По правому флангу была лесистогорная местность, через которую можно было бы пройти, но Ромко высказал мнение, что там может ждать засада. Пройти до конца перевала не удалось, так как было много дозоров и пикетов противника на этом направлении. «Общее количество войск генерала Чана Ромко оценил не меньше, чем в пять тысяч. Сколько орудий? Неизвестно, но не меньше двадцати. В общем, у противника пятикратное превосходство в живой силе, надо двигаться вверх по склону, артиллерии тоже в два раза больше. Наступать самоубийство». «Господа офицеры, результаты разведки неудовлетворительны». «Конкретных сведений нет, Роман Петрович, одни домыслы», жестко произнес Павел Карлович. На Ромку было жалко смотреть после этих слов. Между тем Ренин-Камп продолжил. «Проведем разведку боем, господа». «Охренеть», — подумал я, — чувствую, как все то уважение, которое в моих глазах завоевал генерал за время знакомства, стало рушиться. «Он чего хотел?» чтобы ему привели в качестве языка генерала Джана или его начальника штаба? Да дай мне этого Чурдженя минут на пятнадцать, он запоет, как соловей. Так нет же, противоречит офицерской чести. А то, что они вырезают всех, как натуральные фашисты, так это нормально? Варвары, однако, но мы-то цивилизованные, мля. А теперь казачки гибнуть будут. Видно, на моем лице что-то отразилось, потому что Павел Карлович спросил. «Тимофей Васильевич, вы не согласны с моим решением?» «Ага, сейчас так и отвечу», — с грустной усмешкой про себя подумал я, в ответ же произнес, стараясь держать лицо без эмоций. «Ваше превосходительство, ваше решение — приказ». «Это правильно», — Ренинкамп заученным движением расправил свои усы. «Диспозиция будет следующей». С фронта в атаку пойдет пятая сотня амурцев. Вместе с ней идут все расчеты Матсона. Четвертая сотня амурского полка будет наступать слева. Сотни нерченцев под командованием полковника ладыжинского будут наступать в обход позиций противника справа через перелесок. Атаковать будем пешими. Артиллерия после пятого залпа переносит огонь в глубину обороны противника. Расчеты пулеметов Максима на Тачанках остаются в резерве. Ими будет командовать генерального штаба капитана Оленин. Надеюсь на вас, Тимофей Васильевич. Ваше предложение — вам же и командовать. Генерал внимательно осмотрел собравшихся офицеров. Господа, цель нашей атаки — выявить силы противника. В случае упорного сопротивления приказываю отходить. Наша цель — разведка. Лишние потери нам не нужны. Все ясно? Так точно, дружно рявкнули офицеры. Атакуем через час, когда окончательно расцветет. Завтрак или обед после наступления. Как говорят медикус, лучше воевать с голодным желудком. Я иду с пятой сотней, в случае чего за меня остается полковник Лодыжинский. С богом, господа! И что это было? «Генерал пойдет в атаку сотней в лоб? Идиотский приказ, и командира отряда можем лишиться. И кому это надо? А еще говорил, что я должен другими категориями думать. Сам же как сотник в атаку решил идти». С этими мыслями, матерясь про себя, я направился к батарее, а точнее к роте с пулеметами Максима. «Восемь мобильных станковых пулеметов — это конкретный аргумент». Постараюсь, чтобы он сработал. Из 99 человек пулеметной батареи роты теперь использовались в бою только 24. 8 команд, состоящих из 8 ездовых, 8 наводчиков и такого же количества запасных наводчиков или вторых номеров. Практически всех остальных направили в обслуживание захваченных французских пушек. Унтеры, которые были наводчиками, могли и сами вести эффективный огонь. Да и вторые номера тоже. Из офицеров оставили молодого поручика. «Господин капитан, какая нам поставлена задача?» поинтересовался поручик Ермолаев. Конкретное не ставили, господин поручик, но мы должны прикрыть отступление наших войск». «Мы что, будем отступать?» спросил молодой офицер, повышая голос. Я порылся в памяти, пытаясь выудить имя и отчество поручика, после чего продолжил. Александр Яковлевич, это разведка боем. Павел Карлович предупредил и приказал, что при встрече с сильным сопротивлением противника отходить. А мы должны сделать так, чтобы этот отход был с наименьшими для нас потерями. Вам все ясно? «Э, так точно. Щеки поручика покрылись румянцем. Между тем, перед позициями китайцев выстраивалась наша батарея пушек. В этот раз ее поставили с большими промежутками между орудиями, да еще и соорудили спереди и с боков для каждой пушки-брустверы из мешков с землей. Хоть какая-то защита на открытой местности. От шрапнели вряд ли спасет, но от гранаты защитит. Вчера, после вечернего совещания, рассказал командиру арт-дивизиона полковнику Шверину, как под Тяньцинем укрепляли платформы с орудиями. Константин Константинович высокомерием, присущим многим артиллеристам, не страдал, и к утру по его приказу уже было из чего сооружать защитные позиции для каждого орудия. В бинокль увидел, как полковник, махнув рукой, отдал команду на открытие огня. Раздался первый залп, и над китайскими позициями вспыхнули облачка разрывов. Колонна Лодыжинского, не дожидаясь еще четырех залпов, по правому флангу двинулась без дорог между деревьями. Пока пушки продолжали утюжить оборону противника, нерчинцы скрылись в лесу. Пятый залп, и вперед пошли амурцы. Атака ранним утром оказалась неожиданной для противника, но они быстро опомнились, и к тому моменту, когда замолчали наши пушки, с китайских позиций открыли ураганный ружейный огонь. А потом к нему присоединились орудия противника. Амурцы, встреченные столь неласково, вынуждены были залечь, не дойдя до первой линии обороны, шагов триста. Что творилось на правом фланге, было непонятно, но вскоре из леса показались забайкальцы, которые отступали, отстреливаясь и вынося с собой раненых и убитых. «Господин поручик, я беру четыре тачанки и иду на помощь нерчинцам. Вам же следует занять позицию на левом фланге вон на том пригорке». Я показал рукой на небольшую возвышенность. «Ваша задача — прикрыть огнем амурцев». «Слушаюсь, господин капитан». Дальше, можно сказать, все прошло как по нотам. Забайкальцы, прикрытые огнем из четырех Максимов, слаженно отошли к коноводам и откатились назад. Контратаку китайцев на сотни вертопрахова и селиверства отбили слаженным огнем из всех пулеметов. Плюс к этому Лодыжинский развернул уже конных нерченцев в лаву. Китайцы побежали, но плотный огонь их орудий заставил нас отойти. Сбить противника с перевала не удалось. Слишком много его оказалось. Разведка боем показала, что перевал занят не менее чем пятитысячным китайским корпусом с пятнадцатью или больше орудиями. Пришлось отходить и подальше. По дороге к селению Санчань, находящемуся в восьми верстах от перевала, где Ренинкамп решил остановиться. Я неоднократно думал о том, что нам дала эта разведка боем. Кроме потерь по большому счету, ничего. Еще десяток казаков и двух артиллеристов придется закопать в чужой земле. Еще неизвестно, сколько из двух десятков раненых выживет, а полученные сведения соответствовали тому, что вчера тур с лисом докладывали. К вечеру летучий отряд дошел до места бивака, где стал в ожидании основных сил. Я устало сидел на чурбаке метрах в пяти от входа в палатку, где Бутягин оперировал раненых. Рядом расположился Севастьяныч, в ногах у него стоял завернутый в полотенце котелок с мясным кулешом, узелок с хлебом и куском вареной конины, и фляга с чаем. Как мне сказал мой денщик, надо нашего доктора накормить, а то он совсем с лица спал. Мария Петровна ругать потом будет. Сами мы уже позавтракали, пообедали, поужинали. Три в одном, в сотне у Лиса. А теперь пришли кормить доктора. Откинулся полок палатки, и наружу вышел санитар с лоханью в руках. Отойдя в сторону шагов на десять, выплеснул содержимое в яму. Мне показалось, что мелькнула рука по локоть. «Ой, спаси меня, Господи, от такого!» Хохлов выставо перекрестился. «Как же теперь без руки-то?» «Значит, не показалось», — подумал я и закрыл глаза. «Без руки действительно жить будет тяжело». «Ну, наверное, легче, чем в моем времени». Вспомнился Сашка Куравлев с позывным «Москвич», старший сержант, кавалер Ордена Красной Звезды, две медали за отвагу. Был ранен в руку под Кандагаром из крупнокалиберного пулемета. Эвакуировали с поля боя, отвезли на Большую Землю, и потом тишина, хотя на адрес его родителей писали. Встретил его случайно в московском метро в начале девяностых. Если б не его голубые глаза, пустой левый рукав и награды на застиранной афганке, ни за что бы не узнал. До поезда оставалось всего два часа, но поговорить успели. История как история. Родители-инженеры, институт закрыли, остались без средств. Подрабатывают где и кем только можно. В основном за гроши. Его пенсия куром на смех. Если первый протез еще смог получить, то теперь очередь на несколько лет вперед. Мы вас туда не посылали. Любимый ответ бюрократов из соцслужбы на все вопросы. Работы и здоровым нет, не то что безрукому. Вот и пришлось идти побираться в метро. Половину отдает цыганам, которые крышуют этот бизнес. Так кормит себя и родителей. Выжить удается. А стыд накатил чекушку еще перед сном, и можно спать. Правда, количество чекушек в день растет с каждым годом. Попытался оставить ему все деньги, что были с собой, но получил ответ «Не надо, Ерма, а то в запой скачусь. А ты, смотрю, все воюешь. Если ранят так, как меня, лучше застрелись». Никому мы, инвалиды, нахрен не нужны, если б не родители, давно бы колес наглотался и на тот свет с песней и танцами ушел бы. От тяжких мыслей отвлек откинутый полок палатки и вышедший Бутягин. Появившийся следом санитар помог Павлу Васильевичу снять халат, потом слил на руки из кувшина. Отмыв руки и вытирая их полотенцем, наш доктор направился в мою сторону. «Каким судьбами, Тимофей Васильевич? Не ожидал вас здесь увидеть. Надеюсь, все хорошо?» — спросил Бутягин, перекинув полотенце через плечо и протягивая мне для пожатия руку. «Да вот мой денщик, Михаил Севастьянович сказал, что вы с лица спали, а Марья Петровна ругаться потом будет. Прибыли накормить вас, Павел Васильевич». Широко улыбнулся я, встав с чурбака и крепко пожав ладонь доктора. «Ну, прав не стоило. Фельдшер сказал, что скоро будет ужин. Мне неудобно». «Неудобно спать на потолке. Одеял падает. А казаки из четвертой сотни приготовили неплохой кулеш. Я поел с большим удовольствием. Надеюсь, не успел остыть. Давайте пройдем в тенек». Показал я на навес из парусины, где было организовано место для приема пищи для служащих лазарета. Несмотря на возражения Бутягина, через минуту он сидел перед накрытым столом. «Вам сегодня больше не оперировать, Павел Васильевич?» «Да слава богу, все. Восемь операций, три ампутации. А я ж по хирургии теоретик, только трупы оперировал. А теперь людей по живому режу, конечности отнимаю. Ужас!» — доктор передернул плечами. «Тогда рекомендую замечательное лекарство под названием антистресс», произнес я, протягивая Бутягину карманную флягу грамм на 200, где плескался разбавленный один к одному с ключевой водой спирт. Севастьяныч, по моему указанию, приготовил для похода две двухлитровые фляги. На всякий случай, как антисептик и средство для поправки нервов. Будущее светило медицины Российской империи, открутил крышку, понюхал. «Однако, антистресс, говорите!» Махнув рукой, сделал несколько больших глотков, глубоко выдохнул, но все равно закашлялся. Я с улыбкой смотрел на доктора, который пытался отдышаться. «А вы что думаете? Пятьдесят пятьдесят пять градусов — это вам не хлебное вино, а тем более какая-нибудь французская кислятина». «Это что-то с чем-то», — переведя дух, произнёс Бутягин. А Севастьяныч завистливо дрогнул кадыком, сглатывая слюну. «Закусывайте, Павел Васильевич». Я пододвинул к врачу котелок с кулешом, из которого торчала ложка. Бутягин не стал долго себя упрашивать и навалился на пищу. Через несколько минут, покончив с кулешом, мясом и выпив кружку чая, доктор отвалился от стола. При этом глаза его были осоловелами. «Что-то меня с вашего антистресса, Тимофей Васильевич, в сон потянуло», — с трудом произнес доктор. «Это замечательно. Вам надо отдохнуть», — подозвал санитара, который вместе с Севастьянычем отвел Бутягина к его спальному месту. Сам в это время ушел в четвертую сотню. Ренинкамп дал команду отдыхать. «Будем отдыхать». «Сейчас фляжку пополню и отдохнем с Лисом». Ему после утренних слов генерала тоже стресс надо снять. Следующие два дня ушли на приведение отряда в порядок. Место для бивака было выбрано удачно. Вода в протекающей речке оказалась чистой. На огородах и полях селения осталось много всего, что пополнило рацион как бойцов, так и лошадок. Казаки несли дозорную службу, в перерывах между которой отъедались и отсыпались. Артиллеристы и пулеметчики совершенствовались в боевом применении своего оружия, отводя тренировкам по 6-8 часов в сутки. К обеду 1 августа в Санчань подтянулись основные силы отряда в виде Сретенского резервного полка, 1-й батареи Забайкальского арт-дивизиона и 6-й сотни амурцев. Наши силы с противником сравнялись, и можно было думать о прорыве обороны на перевале. 2 августа была проведена рекогносировка с участием командиров всех прибывших частей, и уточнены боевые задачи. А в ночь на 3 августа войска выдвинулись против хинганской позиции на расстояние 2,5 версты. Как только рассвело... По сигналу трубачей первыми в бой пошли два пехотных батальона и сотня нерченцев, назначенные в обходную колонну по перелеску левого фланга обороны противника, где забайкальцы во время разведки боем откатились назад, попав под перекрестный огонь. Едва первые ряды стрелков вошли в лес, все 16 орудий дивизиона и три французские скорострелки открыли огонь по правому флангу противника. Во время разведки установили, что там, несмотря на скальный выступ, закрывающий оборону китайцев с этой стороны, есть узкая шагов на 200 полоса, по которой может пройти конница. Надо только пробить брешь в обороне, чем сейчас и занимались артиллеристы, не жалея снарядов. По фронту, не дожидаясь окончания артподготовки, в наступление пошел третий батальон стрелков, а слева от них в колонну по десять застыли пять сотен казаков с пиками, наконечники которых смотрели в ярко-синее небо. Снимаю перед Ренинкампфом шляпу, точнее фуражку. Все-таки не напрасной была та разведка боем. Удалось выяснить, где может пройти конница, а самое главное — Как ловко генерал применил сегодня информацию о том, что китайцы, как и немцы в моем времени, начинают воевать только после завтрака. Я за ужином офицеров штаба позавчера в шутливой форме пересказал то, что слышал от участников осады в Тяньцзине. По их словам, китайские войска и их этуани начинали боевые действия четко после завтрака, потом прерывались на обед, а заканчивали бой перед ужином. Ночью они практически не воевали, так как ночь — это время духов. Я оторвался от бинокля и скосил глаза на генерала, стоявшего метрах в пяти от меня и не отрывавшего глаз от поля боя. Павел Карлович настоял на ночном переходе к месту атаки на перевал и начале боевых действий на рассвете. И, кажется, все удается. Прозевали нас китайцы. Пока я на пару секунд отвлекся от поля боя, по сигналу в атаку пошла казачья колонна. Набирая скорость и растягивая строй, казаки опускали пики, готовясь столкнуться с противником. Однако тот сопротивления практически не оказывал. С китайской стороны раздавалась только редкая оружейная стрельба, а орудия до сих пор молчали. А между тем казаки почти достигли первой линии обороны. Стрелки батальона, атакующие с фронта с винтовками наперевес и примкнутыми штыками, бежали вперед, стараясь не отстать от станичников. Артиллеристы полковника Шверина перенесли огонь орудий на вторую и третью линии обороны противника. В это время из леса на нашем правом фланге послышался многоголосый рев и слитные залпы из мосинок. В бинокль стало видно, как из первой линии обороны началось массовое бегство китайских солдат. Многие были полураздетые и без оружия. Не прошло и часа, как все было кончено. Противник оставил перевал. Мы выходили на оперативный простор, а Ренин-Камф получал поздравления от офицеров штаба. И, надо сказать, заслужены. На вечернем совещании, когда были собраны трофеи, Получена информация о наших потерях и противника, стало ясно, что взятие перевала Малого Хингана войдет в учебники по тактике ведения боевых действий. По докладу подполковника Ладыжинского получалось, что против нашего отряда стоял пятитысячный отряд пехоты, практически весь вооруженный винтовками Маузера, 500 всадников, снаряженных и обученных по европейским стандартам немецкими офицерами и инструкторами. Шесть французских 75-миллиметровых орудий, 12 старинных медных пушек. Еще около трех их этуаний боксеров, вооруженных в основном холодным оружием. Три линии окопов в полный рост, ряды из рогаток, защищенные ложементы для орудий. Если сравнивать, то, учитывая обученность наших войск, силы почти равны. Но потери в ходе часового боя Не считая еще часа преследования бегущих китайцев, мы в общей сложности потеряли 12 убитыми и 50 ранеными нижних чинов и только 7 ранеными офицеров. И то трое из них останутся в строю. Потери китайцев были ужасными. Более двух половиной тысяч убитых. И это не как в историческом анекдоте про Суворова, когда после очередной победы на вопрос штабного писаря «Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?» Александр Васильевич ответил, «Чего их басурман жалеть? Пиши больше!» Здесь же более сказано Гавриилом Михайловичем было только из-за того, что подсчет потерь противника еще продолжался. Только недавно стало известно, что во время бегства с перевала были зарублены командующий китайскими войсками генерал Чан, его начальник штаба Джуй и другие офицеры штаба. В третьей линии обороны нашли павшего в бою племянника цицикарского Дзяндзюня, айгуньского амбань-фына Фэнсяна. Его нашли с саблей в руке и пробитой пикой грудью. Захваченные трофеи заставляли довольно лыбиться не только казаков. Влюбившийся с первого взгляда во французские пушки Шверин заявил Ренин Кампфу, что из девяти захваченных орудий организуют образцовую батарею для летучего отряда, благо снарядов к ним захватили много. «Для уничтожения противника на открытой местности эти орудия со щитами для защиты прислуги, маневренностью и бешеной скорострельностью были просто идеальными». А для взятия городов в отряде необходима еще батарея наших четырех фунтовок. Кроме Константина Константиновича были довольны многие офицеры. В кулуарных беседах уже делили награды за захваченные орудия, знамена и прочее-прочее. Один захваченный обоз с провиантом, боеприпасами, оружием составлял больше ста повозок. На поле боя подобрали почти полторы тысячи винтовок Маузера. Кучу всякого холодняка. Его просто никто не считал. Остров стал вопрос, что делать с этим добром. Надо же преследовать противника, так как путь на Мерген был открыт. Мерген – современный Нунтян. Господа офицеры, благодарю вас всех за грамотные и умелые действия в сегодняшнем бою. Все будут отмечены в рапорте. Враг деморализован и отступает вглубь Маньчжурии. Следующая наша цель — Мерген. Поэтому сегодня отдыхаем, а завтра конные сотни и одна батарея дивизиона выступают в преследовании противника». Этими словами Ренинкамп закончил совещание, напоследок попросив остаться полковника Губастова, командира Сретенского резервного полка. «С утра...» Летучий отряд после плотного завтрака двинулся на Мерген. Китайцы после разгрома на перевале и гибели командования практически не оказывали сопротивления, вследствие чего конная часть отряда Ренинкампфа занимала одно селение за другим, вися на плечах противника. 5 августа был занят Мерген, брошенный жителями. Противник силами до 400 солдат и сотни конных попытался оборонять город, укрываясь за стенами домов, Но огонь гранатами батареи 4 фунтовок и атака спешенных казаков под прикрытием пулеметов быстро поставили крест на этой попытке. А когда противник побежал и вышел на ровное место, казачья лава довершила разгром. Летучий отряд захватил три современных орудия круппа, восемь медных пушек и более тысячи винтовок маузера, склады другого оружия. Был обнаружен арсенал пороха, который был уничтожен. «Что скажете, Тимофей Васильевич?» — спросил меня Ренин-Кампф, закончив диктовать доклад о захвате Мергена на телеграфный пункт Вайгуни. Оттуда уже курьером направят в Благовещенск. На всем пути нашего отряда генерал пристально следил за тем, чтобы линию телеграфа восстанавливали всеми силами. Связь нужна была, как воздух. «Блестяще, ваше превосходительство, и это не лесть. Только вот...» «Ну что ж вы замолчали?» «Не представляю, что делать с трофеями. Так до Цицикара у нас от Сретенского полка никого не останется. Рассосется на гарнизоны и команды по доставке захваченного». Павел Карлович довольно рассмеялся. «Как-нибудь решим эту проблему, Тимофей Васильевич!» Генерал с чувством разгладил усы. «Сколько до ЦЦКР осталось? «Чуть больше двухсот верст. Судя по картам, двести двадцать три, ваше превосходительство». «Дождемся приказа из Благовещенска или Хабаровска и двинемся туда, а то генерал Орлов со своим хайларским отрядом нас опередит, чего мне не хотелось бы». Произнеся эти слова, Ренинкамф зажмурился, как довольный кот после миски сметаны.